Двери каюты широко распахнулись, и на палубу, стуча каблучками, вылетела баронесса. Приподняв обеими руками подол пышного сиреневого платья, она мелкими шажками устремилась к графу. Микола вмиг оценил ситуацию, попытался преградить девушке путь, но та, ловко сманеврировав, обогнула его по дуге, обдавая шлейфом дорогих духов. Суздалев поспешно вскочил, откидывая прочь от себя папиросу. «Ванечка! Вскричала Лизонька, прижимаясь к нему всем телом. «Живой!» Она смотрела на него снизу вверх большими глазами, в которых читалось столько волнений и переживаний, боли и любви, что граф не выдержал и потянулся губами к лицу любимой. Билый от досады прикрыл глаза, потому что в этот момент на палубу осторожно вышел император». Сначала он увлеченно рассматривал следы баталии, но потом резко замер, когда взгляд его остановился на влюбленных. Изумление проскользнуло в его глазах ровно на долю секунды. Александр Третий быстро взял себя в руки, контролируя эмоции. Биллый вытянулся, намереваясь зашагать к императору, но его опередил флигель-адъютант, проворно появившийся рядом с главой государства, И, быстро зашептавший что-то, Александр Третий взмахнул рукой, приказывая остановиться. Что Микола тут же исполнил, не понимая, почему первым не стали выслушивать его. Полковник ликовал, не скрывал на лисином лице ехидной улыбки. Изредка во время своего быстрого доклада флигель-адъютан бросал взгляды то на парочку, то на подъесаула — Император хмурился все больше и больше. Резко развернувшись, он вошел обратно в каюту и захлопнул за собой дверь. Полковник улыбнулся, посмотревшим на него Билому и Суздалеву, и зевнул, как ни в чем не бывало. На сток двери обернулась и Измайловская. Девушка побледнела, пошатнулась, и Ваня прижал ее к себе здоровой рукой. «Что ж теперь будет?» – тихо спросила она, никому не обращаясь. «Не волнуйся, любимая, теперь точно будет все хорошо. Начнем новую жизнь, на Аляску поедем!» – воскликнул граф. Подъесол быстро обернулся на его возглас, скрутанул в сердцах головой и двинулся к каюте. Вход ему преградил полковник. «В сторону, господин флигель-адъютант!» «И снова вы!» – воскликнул Дилана полковник, разводя руки в стороны, словно изумляясь в встрече. «Не велено никого пускать, государь отдыхает!» «Мне можно! Государь ждет моего доклада!» «С чего вы взяли?» – снова Дилана удивился полковник, меняясь в лице. «Никого он не ждет!» Офицер обвел троих глазами и добавил значимо, смотря в упор на баронессу – «Никого! Ждите остановки! Попробуйте обратиться с докладом на берегу!» Под есаул сжал зубы так, что волной простижил в оки, но сдержался, лишь молча кивнув. «Пожалуй», — сказала баронесса, обращаясь к графу, — «и я закурю!» Суздрев раскрыл перед ней портсигар. Билый уже ничему не удивлялся. Казак весь сжался, И Ваня не понимал, от отчего друг так беспокоится. «Все же хорошо. Вон сколько врагов покрошили. Жизнь императора спасли. Теперь награда и карьера впереди. Только ничего ему не надо, лишь бы любимая была рядом». Лиза отрешенно крутила в руках папиросу, и губы ее мелко подрагивали. Казалось, и она заодно с казаком и знает то, что от штабс-капитана сокрыто. Раскурил папиросу, посмотрел на крутой берег, полный солдат и полицейских, улыбнулся солнцу. «Хорошо жить, прекрасно, и дышится как-то по-особенному, радостно и спокойно на душе, словно груз тяжелый с плеч свалился, совесть очистилась, за то, что сделал, ему любые прегрешения простят». На пароме прыгал впереди всех статский советник Травкин. Стоило только белому одному из первых шагнуть на деревянный настил, тут же оказался рядом. «Батюшки свет! Да вы весь в крови!» «Это не моя!» — отмахнулся казак, косясь назад, где должен был появиться император. «Государева машина подготовлена!» «Конечно, голубчик, пол эскадрона казаков, усиленные посты на каждом перекрестке и через каждые сто метров по жандарму со шпиком. Службу знаем, службу несем. Ну, какие же мы молодцы с самого начала, с истока!» Травкин ликовал и махал руками, пока они шагали к машине. «И раз! Всех махом! Ай, да мы молодцы!» «И никто не верил, Николай Иванович, озабоченный чем-то». Что же не ликуете вместе со мной? Погодите, господин статский советник, что-то сильно не по себе мне. Оно и понятно, в такой мясорубке-то побывать. Белый хмуро посмотрел на Травкина, но ничего не сказал. Что можно было сказать об обычном бое? Они приблизились к машине под ессалузами замеру дверцы, ожидая появления императора. Вдруг двух шагах от него топтался Суздалев, прижимая к себе баронессу. Больше они не таились. Билый посмотрел на них и свел брови, не ответив на улыбку от носу. -ма. Александр Третий неспешно приближался к машине, окруженной свитой своих уцелевших офицеров. Был он к ним благосклонен, улыбался. Однако радостное настроение его сразу улетучилось, стоило ему только увидеть злополучную троицу. Даже поморщился, словно лимон без сахара, проглотил. Бил и распахнул перед императором дверь. Ваше Величество, разрешите доложить, начал казак, но император его резко перебил. Не разрешаю. Государь! выдохнул подъесаул. Александр Третий коротко посмотрел на него и по в машину. Тут же оказался рядом флигель-адъютант. Уже он проворно закрывал лакированную дверцу. Белый продолжал стоять на вытяжку, не веря тому, что происходит, но каким-то своим чутьем догадываясь. Император безразлично посмотрел на казака и махнул рукой. «Полковник, распорядитесь там!» Микола больше всего добила это неопределенное «там». Видно, император уловил этот взгляд казака и раздраженно добавил «Сорвите с офицеров погоны, они им больше не понадобятся!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Александр Третий посмотрел на баронессу Измайловскую, разочарованно тяжело вздохнул, отворачиваясь в другую сторону и тихо давая распоряжение водителю. Полковник, радостно улыбаясь, открывая руки для объятий, шагнул к штабс-капитану и с мрачным удовольствием стал отрывать погоны от мундира. Суздарев дергался при каждом рывке и медленно возвращался в исходное положение. Лицо его побледнело, нос заострился, но он не проронил ни слова. В тишине треск отрываемых погон был особенно слышен. — В карету! — небрежно приказал казакам полковник Киванов на графа. «Разберемся — Разберемся, — прошептал ошеломленно Травкин. «Это какое-то недоразумение, господа. Обязательно разберемся!» Полковник повернулся к Биллому и радостно улыбнулся. Чего вам так весело, Паш?» С легкой брезгливостью в голосе, намеренно растягивая последнее слово, произнес под Исаул. «Все его нутро протестовало против этого иногороднего. Вы сейчас смахиваете на напаяться в цирке!» «Впрочем, почему именно сейчас? Вы и есть паяц!» Белый скривил рот в усмешке. Маскаль, к тому же не нюхавший пороху, цепная шавка, кусающая из-под тишка. «Только протяни руки ко мне!» молнии пронеслось в голове, и пальцы сжались в кулаки. «Сейчас поймете, как там вас правильно, белый или же белый!» Парировал в ответ флигель отютант и, заметив напряжение казака, добавил: Но-но! Без шуточек подъесаул, я выполняю приказ государя: стоять по стойке смирно и не двигаться мне. Голос полковника срывался на высокие нотки, напоминая женский виск. Он, медленно, опасаясь реакции, стоявшего напротив него казака, сделал несколько шагов к нему. От этого дикаря все можно ожидать. Это не граф голубых кровей, молчавший, словно теленок, когда с него срывали погоны. В голове у полковника возникли две противоположности. Страх попасть в немилость императора, не выполнив его приказ и боязнь за свою целостность, на которую без всяких церемоний мог посягнуть подъяса улбилый. Полковнику вмиг приведелся тот день, когда и выиграл дуэль. Страх перед государем все же одержал вверх. Полковник сделал решительно еще один шаг. «Извольте сдать шашку и кинжал!» – произнес он нервным от волнения голосом, занося обе руки к плечам казака. «И давайте без глупостей, подъесаул. Хотя какой вы уже подъясаул, вы, голуб!» Полковник не договорил. Слово «голубчик» оборвалось наполовине. В следующую секунду ничего не понимающий флигель-адъютант, бессмысленно тараща глаза, стал заваливаться на правый бок, хватаясь рукой за нос. Через мгновение его тело тяжелым мешком плюхнулось в дорожную пыль. Из носа потекла густая юшка, окропляя каплями мундир. Удар казака пришелся аккурат в нос полковника. Довольно потирая пудовый кулак, Микола Билый посмотрел на стоявших неподалеку сослуживцев, его подчиненного, затем склонился над сконфуженным противником и, медленно выговаривая каждое слово, произнес: Слушай сюда, внимательно, пес шелудивый. Никто, слышишь, никто не коснется моей черкески, без моей на то воли. Ты хоть и полковник, но мне не ровня. Я казак, свободолюбивый потомок своего народа. А кто ты? Ты, гниль болотная, шавка цепная, служащая хозяину за кость. Если еще раз попытаешься коснуться меня, убью». Голос Билова звучал достаточно внушительно и громко. Слышавшие это казаки-конвойцы незаметно переглянулись, подмигивая друг к другу. Билый приподнялся, выпрямляя ноги, и, заметив одобрительные взгляды своих подчиненных, слегка кивнул им головой. «Врядник!» — позвал он одного из казаков. Тот живо подошел к командиру. «Вот что, братец, черкеску и оружие доставь в мою комнату!» С этими словами он снял свой кавказский пояс с шашкой и кинжалом и протянул их уряднику. Затем, отряхнув от пыли черкеску и расстегнув крючки на ней, снял, оставшись в летнем бешмете. Черкеску тоже протянул уряднику. Тот, принимая ее и оружие, негромко произнес «Все сделаем в лучшем виде, по-нашему». Микола улыбнулся в ответ «Не сомневаюсь». Затем нашел глазами знакомого ему следователя и произнес «Ну что, господин Травкин, вези в каталашку!» «Николай Иванович!» – отозвался следователь. «Я уверен, что сие недоразумение прояснится вскоре!» «Бог не без милости, казак не без счастья!» – ответил Билл и делая несколько шагов к користанской карете. Не доходя до нее пары шагов, обернулся на полковника. Тот уже стоял на ногах, слегка покачиваясь, поддерживаемый двумя другими пажами. Флигель-адъютант то и дело прикладывал к носу носовой платок, пропитанный кровью. Нос штабного офицера был прилично сворочен на бок. Микола ухмыльнулся и крикнул. — И запомните, полковник, хорошо запомните! Свобода для казака золото, и с ней он так просто не расстанется! Подъясол повернулся к казакам и произнес. Простите, братцы, заради Христа, ежели что не так. Господь простит, ваше благородие, и вы нас простите, раздалось в ответ. С Богом, братцы, с Богом! С этими словами Микола отворил дверцы кареты и впрыгнул в нее. Дверцы за ним затворили два дюжих охранника, сидевшие внутри. Через решетчатое окошко Микола посмотрел на карету, где сидел Суздарев. Взгляды их встретились. Билый подбодрил от носу кивком головы, граф осенил в ответ под Исаула крестным знаменем. Один из охранников стукнул кулаком по стенке кареты, и извозчик гикнул громко, пустил коней скачь. Вторая карета, в которой сидел Суздарев с такими же дородными охранниками, рванулась вслед. С ближайшей церкви раздался колокольный звон, возвещающий о начале обетни. На купола упал солнечный луч ярким светом проник в темноту кареты. Билый, посмотрев в окошко, произнес вслух «Вот те бабуля Юрьев день, вот те братец из золотой империи!» Охранники недоуменно переглянулись, подъясал лишь, подмигнул им и закрыл глаза, погружаясь в свои мысли. Толпа волнами расходилась от крет, словно в них посадили прокаженных. Пятачок быстро освободился, и только Травкин цепко продолжал держать баронессу за руку. Вороны и лошади мерно с ногами и звенели бляшками упряжи. в Крохотное окошко просунулась узкая ладонь графа и за решеткой мелькнуло встревоженное лицо Суздалева. Лизонька стала медленно оседать в придорожную пыль. Травкин засуетился рядом, пытаясь ее удержать, но сил не хватило. Тогда он громко зашептал. «Ну что вы, баронесса, это просто недоразумение. Завтра разберутся во всем, вот посмотрите!» Лизонька не ответила. Зарыдав, она упала на землю плашмя и поползла вслед за удаляющейся каретой. Пальцы ее медленно впивались в землю, оставляя глубокие боросты.